Глава 39. Сила воли. Последние дни до прошли как в тумане. Написание статьи немного отвлекало меня. Правда, пришлось прятаться, чтобы не попасться на глаза ни принцу, ни кому-либо из Академии. Все будто с ума сошли. Помешались на этой принцессе соседнего королевства. Перерывали ее историю, обменивались фото... Я хоть и старалась держаться подальше от болезненной темы, но все равно была в курсе, что она шикарная. Стройная, будто фея, с огромными фиалковыми глазами и роскошными вьющимися волосами цвета золота. Знала, что она рисует, поет, играет на рояле и знает историю искусств, а еще любит походы и может часами обсуждать стратегии игры в Хокрелл. Куда мне до нее? Я не знаю даже правильные названия всех игроков. Была только на одном матче, и то потому, что заставили. Это издевательство. Даже на лекциях все разговоры лишь о ней. Я пробовала отвлечься у Рат и Рут, но Гудику и Виоретом было не до меня. Наши зеленые подопечные с головой, так сказать, погрузились в исследование аскуляции и тому, что бывает после. Хоть у кого-то жизнь складывается. «Опять ты тут?» — усмехается Дик, входя в подсобку кафетерия. «Не подумай, я совсем не против, что ты тут прячешься. Но может, хоть кресло тебе принести? Неудобно же!» «Нет, спасибо. Я опускаю взгляд. Прости, что мешаюсь. У тебя тут самое тихое место». «Ты не мешаешь. Держи кофе. Я угощаю». Он подмигивает и протягивает мне стаканчик так понимаю ты прячешься тут от новостей о нем скорее о его невесте фырку и я с ним говорила от толку я сердито отпиваю не чувствуя вкуса будто что то изменится это уже практически случившееся событие все королевство ликует мне даже дядя прислал сообщение чтобы я не волновалась и он простит мне глупое увлечение «Вот уж спасибо. Одолжение сделал. Как вообще из-под ареста это письмо выпустили?» «И что теперь?» — Дик наклоняет голову. «С глаз долой, сердце вон!» «Не знаю», — поджимаю губы. «Я не знаю, что мне делать». «Сидеть тут явно не выход. Ты уже выбрала, в чём пойдёшь на бал?» «Ни в чём. Я не пойду на него». «Пойдёшь. Потому что это нужно в первую очередь тебе». «Ты, конечно, можешь и дальше прятаться в подсобке, но проблем твоих это не решит. Платье есть?» Что-то в его словах цепляется за воображаемый заусенец в душе и тянется, тянется, тянется, снимая и выпуская спрятанную боль от того, что происходит. Потерю мечты и, главное, того, чье отсутствие превратило последние дни в пытку. Я словно зависима от принца. Он въелся под кожу, смешался с кровью и наполнил легкие. А теперь я будто выброшенная на берег рыба. Так, я понял. Улыбается Дик, лезет в карман и достает коробочку. Держи улиток, подключай к магафону и врубай музыку, чтобы не слышать разговоров. Сейчас ты пойдешь к себе, выберешь самое классное платье и наведешь марафет. Бал уже сегодня. «Что?» «Нет», — хмурюсь я. «Да и с кем я пойду?» «Со мной. Я тебя приглашаю, и, конечно же, ты согласишься. Мы пойдем вдвоем, посмотрим на эту цацу и решим, что идут они лесом вместе с принцем. И без них можно быть счастливыми. Как тебе план?» Не успеваю я возразить, как он хватает меня за руку и поднимает на ноги, а затем и вовсе выталкивает из подсобки. Будто толкает, заставляя окунуться в холодную воду. Достаю из коробочки наушники улитки, надеваю и нахожу в магафоне спокойную клавишную музыку, наложенную на звуки дождя. Пожалуй, нужно и правда посмотреть в лицо страхом. Всю свою жизнь я только и делаю, что бегаю от проблем, ищу способы увернуться и сбежать. Но боюсь, долго делать это у меня попросту не выйдет. Дик прав. Стоит пойти на помолвку принца. Но не за тем, чтобы заявить, что я тоже счастлива, а чтобы... отпустить, наверное. Показать, что я уважаю его выбор, и пусть мне очень больно, но принимаю его. «Я обязательно всё решу», — напоминает в памяти его голос, и я, зажмурившись, мотаю головой. «Нет, тут ничего не нужно решать». «Он принц, она принцесса. Они должны быть вместе. Так правильно. Я лишняя, и мне стоит уйти. Это верное решение. Большую часть дня провожу за тем, чтобы наложить на простой белый сарафан правильную иллюзию. Никак не могу выбрать цвет, фасон и дизайн платья на вечер. Сделала, наверное, сотню попыток, пока, наконец, не придумала что-то более-менее приличное». Не быть мне модельером, конечно. С прической и макияжем справляюсь быстрее и некоторое время просто кручусь у зеркала. Не принцесса соседнего королевства, конечно, способная говорить об искусстве, но тоже хорошо выгляжу. С сожалением вынимаю улитки из ушей и заставляю себя улыбнуться. Пора на бал. Специально выхожу попозже, чтобы не попасться никому на глаза. Проверяю, что иллюзия держится крепко, и нигде нет проплешин, показывающих, что платье на мне совсем не так роскошно, как выглядит. Иллюзия должна продержаться где-то полдня. Я надеюсь. Но всякое может случиться. Выхожу из общежития и сразу ищу глазами дико. А что если обманул? Он же просто работает в академии, насколько я знаю. Вдруг его не пустят на бал? «Одна я туда точно не пойду». «Вот и ты!» Замечаю Дика, который, подобно многим другим парням, ждут своих спутниц на газоне под деревьями, на скамейках. «Потрясающе выглядишь!» «Спасибо!» Смущённо улыбаюсь я и протягиваю ему коробочку с улитками. «И за них тоже. Помогло отвлечься от всего». «Вижу!» Он поднимает локоть, и я с радостью вкладываю в него руку. «Что ж, идём смотреть?» Вздыхаю. Как не стараюсь думать о чём угодно, кроме принцессы, что увела моего идеального парня. Но судьба, будто издеваясь, решила объявить её выход сразу после того, как мы прошли в украшенный ленточками, шарами и магическими огоньками зал. Ее величество, принцесса Брандойотель!» объявляет король, которого я замечаю лишь сейчас, и зал замирает, чтобы сразу после этого дрогнуть шепотками. К нему подходит принцесса в золотисто-медном платье, вьющиеся золотистые волосы укрывают плечи, невесомая, хрупкая и действительно очень красивая. Мне и правда с ней не тягаться. «Добрый вечер!» — странно произнося букву «Р», Здоровые Цана. Очень рада присутствовать на таком красивом празднике среди замечательных людей. Как не пытались мы сохранить эту новость в секрете, король по-отечески приобнимает принцессу. Это оказалось невозможно в наш -то век. Да? Официально заявляю, это правда. А я крестили Алон? Давай, выходи к нам принц появляется как всегда блистая великолепием безупречный внешний вид обаятельная улыбка горгулья срань мне хочется протереть глаза от этой шикарности если они и правда поженятся мы все ослепнем плакать хочется прости я вытягиваю руку из сгиба локти дика мне нужно в туалет он понимающе улыбается Конечно, мне нужно не в туалет, а сбежать отсюда, чтобы не разреветься при всех. Это слишком. Зря я всё это затеяла. Не могу просто стоять и смотреть, как ускользает моё счастливое будущее. Лучше бы осталась в комнате. Или в подсобке. Или ещё где. Это невыносимо. Когда прихожу в себя, то понимаю, что нахожусь в саду недалеко от оранжереи. Людей тут нет, к счастью. Все празднуют, поздравляют молодых и радуются удачному союзу. Мне нет места среди них. Сжимаю виски пальцами. Нужно успокоиться. Сердце рвет на части, но я сдержусь и не отступлю. Нужно сосредоточиться. Пока у меня была статья, все было хорошо. Я погружалась целиком в работу и не думала ни о чем другом. Может, еще одну написать? С другой стороны. У меня что, проблем мало? Нужно думать, как разобраться с опекуном. Неожиданно за спиной что-то глухо щелкает. Я резко оборачиваюсь, но никого не вижу. Кто здесь? Ответа нет. Я сглатываю и оглядываюсь. Вокруг Академии высажен волшебный лес, защищающий ее от потенциальных опасностей. Кажется, я подошла слишком близко к нему. «Лучше вернуться, пока не поздно». Хруст повторяется, и это уже совсем не смешно. «Эй! Кто здесь? Покажись!» Поднимаю подрагивающие руки и готовясь применить самое опасное, что умею — заклятье чистки. «Учти! Я буду!» Я не успеваю понять, что именно сбивает меня с ног, будто таран. Отлетаю назад, безвольно раскинув руки. Но удариться не успеваю, потому что меня ловят раньше. Слышу глухой удар крыльев, а после земля начинает удаляться».